Трещина в семейных отношениях Байрона разрасталась до размеров пропасти между ним и обществом целой страны. Не хватало только литературного оформления этой вражды. В качестве застрельщика литературной травли выступил английский поэт Роберт Соути. Соути принадлежал к поэтам так называемой озёрной школы, лейкеистам. Соути, Вордсворт, Колридж это всё лейкеисты. Кольридж и Уотсворт в 1798 году напечатали сборник под названием Лирические баллады. С этого сборника начинается история английской романтики. Озёрниками их прозвали по совершенно случайному признаку. Эти поэты любимым местом пребыванием избрали озёрные долины Кемберлена, где проводили большую часть года. В той мере, в какой романтизм, как обновление форм и смена старых канонических тем и сюжетов, вносил свежую струю в английскую литературу, поэзия Ликиста была шагом вперёд. Уордсворт пользовался огромной популярностью и не сразу вступил в своё место Байрону, но романтизм Байрона был тем оппозиционным романтизмом, который коренным образом отличается от реакционной романтики лейкистов и от романтизма радикального. Надо заметить, что само понятие романтизм в ту пору ещё не существовало. Оно ещё только зарождалось где-то на развалинах античного Рима, в среде людей карбонарской Италии, для которых Романтиква был символом старинной доблести и самопожертвования во имя завтрашней освобождённой революционной Италии. В тайном полицейском мемуаре для государственного секретаря Римского папы кардинала Консальви упоминается романтическое общество, устав которого предусматривает внушение всем членам общества основного правила не подчиняться учению религии и нравственности, а следовать естественным законам природы и общества. Полицейский мыслитель сообщает дальше, что центром общества является Милан. а крупнейшим филиалом общества Балонье, где во главе союза романтиков стоит лорд Байрон. Этот политический романтизм не имеет непосредственной связи с теми формами литературных исканий, которые под именем романтизма определялись в штампованных историко-литературных пособиях. С этой стороны, определяя политическое наслоение романтиков разных школ, мы должны сказать, что направление лейкистов было чисто реакционным. Если мы возьмём биографии лейкестов, то видим в них одну особенность. В тот период, когда каждый из них переживал увлечение молодой французской революцией, не зная ещё, чем она кончится и в какие формы выльется, лейкесты вряд ли предполагали, что скоро им придётся отказаться от своих увлечений. Торжество контрреволюции во Франции и те суровые кары, которым подвергались сторонники французских революционных идей в Англии, Заставили их спешно менять революционные цвета на спокойные, и уютные, тёмноватые домашние занавески. Все трое спешно подчищали свои биографии, хотя и трудно было вычеркнуть 100 страниц печатного текста, которые у Колледжа назывались "Трагедия падения Робеспьера", а у Роберта Соути "Драма о революционном восстании у о. Тайлер". Вместе с Колледжем Роберт Сотье собирался даже устроить некий социально-утопический рай в Америке под названием Пантосократической общины. Предполагался какой-то революционно-философский союз социальных реформаторов. Всё это пришлось очень быстро прятать, как только конец французской революции и жестокие контрреволюционные законы Англии показали лейкеистам всю невыгоду их революционных увлечений. Одним словом, Если Томас Мур, Шелли и Байрон безбоязненно продолжали выступать со своими прогрессивными воззрениями, то лейкийская тройка не переставала бояться своего сравнительно невинного прошлого. В стремлении раскаяться и загладить прошлые грехи, лейкисты выступили чистейшими ренегатами, и это ренегатство позволило им стать застрельщиками литературной травли Байрона.